Глава 19. Поздно вечером Дронга позвонил сначала по линии Прокофьеву, а затем Дмитрию Кремию и попросил их о помощи на завтрашний день. Оба, выслушав его аргументы, согласились помочь. Утром следующего дня Дронга позвонил следователю Парфентьеву и пообещал, что сегодня сумеет найти организатора убийства бывшего следователя Андриана Челмаева. Следователь молча выслушал его. И сухо сказал, что верит только в конкретные факты. Дронгов в свою очередь пообещал предоставить эти факты до конца дня. Наконец он побеседовал с водителем семьи Тригубовых, который обычно возил Арину Савельевну в Тулу. Самого же Тригубова попросил собрать всю свою семью вечером в его служебном кабинете и также пригласить Полину Прокофьевну, Лазаря Марковича и Рыженкова, исполняющего обязанностей руководителя службы безопасности. Только после этого он позвонил об беслому Константиновичу Турдуа. По телефону ответила секретарь, которая попросила оставить свой номер телефона, чтобы господин Турдуа мог перезвонить. И он действительно перезвонил через 10 минут. Добрый день, господин из контрольной закупочной комиссии, издевательски начал Турдуа. Не помню, какую фамилию вы назвали, но понимаю, что помнить даже не обязан, так как вы всё равно соврали. А вашу птичью кличку мы знаем хорошо, господин Дромга. Хочу вас предупредить заранее, что наш разговор записывается, и при малейших угрозах или попытках шантажа я передам дело на вас в прокуратуру и в суд. Не сомневаюсь, сказал Дромга, учитывая ваш большой опыт в судебных разбирательствах. Что вам угодно? спросил Тордуа. Мне угодно посадить вас в тюрьму. За то, что вы прислали ко мне домой банду, которая едва не убила моих друзей. Ваши люди несколько дней дежурили у моего дома, а затем попытались взять мою квартиру штурмом. Какая глупость, сказал с наигранным возмущением обессолом Константинович. Я ведь вас предупреждал, что не потерплю шантажа. Я не имею абсолютно никакого отношения ни к этой неизвестной банде, ни к нападению на вашу квартиру. Нужно быть сумасшедшими, чтобы в центре города нападать на чужой дом. Вы должны были сразу вызвать полицию и отправить этих людей за решётку. Мы так и сделали, только отправили всех троих в больницу. Вы, наверное, об этом уже слышали. У меня нет никаких связей с уголовным миром, издевательски произнёс обессолом Константинович. Ну, откуда я могу знать, что случилось с бандитами? Даже само предположение об этом меня глубоко оскорбляет, не сомневаюсь, сказал Дронга. Вы известны как человек большой нравственности и морали, а ещё вы законопослушный гражданин с тремя судимостями, из которых две сняты, с удовольствием напомнил Тёрдуа. Всё правильно, согласился Дронга. И именно поэтому вы возглавляете такую успешную фирму. Не сомневаюсь, что у вас всё в порядке. Мы работаем только законными методами, руководствуясь российским законодательством, любезно сообщил обессолом Константинович. Поэтому я и позвонил. Хочу пожелать вам ещё больших успехов, сказал Дромга. И вам того же, пожелал ему Тырдуа. Если у нас и были какие-то накладки, то не обращайте на них внимания. Мы все очень ценим и уважаем ваш незаурядный опыт и мастерство. Надеюсь, что бандиты, посмевшие напасть на такого уважаемого человека, получат по заслугам. Я тоже надеюсь, сказал Дронга. До свидания. Он положил трубку и весело подмигнул Эдгару. Ты сильно рискуешь, сказал Вигиманис. Насчёт Челмаева уже всё понятно, а вот с Тордуа тебе будет непросто. Они могут его не отдать, ведь он сделал всё, что ему поручали, сумел победить в этом тендерном конкурсе. узнать окончательные цифры заявки компании Инсека и не забывай, что контрольный пакет акций Арфея принадлежит супруге Скарынкина, а ты записался к нему на приём вместе со следователем, напомнил Дронга. Тем более, сказал Видиманис. Скарынкин опытный чиновник. Он сразу поймёт, почему к нему записались на приём следователь и частный эксперт, и вызовет к себе Тердуа. Понимаешь, что получится? твоё слово против его слова. И кому поверит Скорымкин? Или даже не так. Кому захочет поверить Скорымкин? Ты об этом не подумал? Это не тот случай, когда можно сидеть и ничего не делать, возразил Дромга. А бессолом Константинович виновен в двух убийствах: Челмаева и Басманова. На самом деле, во втором случае тоже было убийство. Он сначала расстлил и убил душу Басманова, а уже потом тот покончил со своим телом. Ты нашёл виновного в утечке информации, напомнил Эдгар. Тебе поручали именно это дело. Никто не просил тебя выступать мстителем за убийство двух не самых праведных людей: мошенника Челмаева и спящего алкоголика Басманова. И ты поэтому идёшь к Скорынкину на приём. Он может выгнать вас прямо из приёмной и даже не захочет разговаривать. Поэтому я иду туда со следователем, возразил Дромга. После того, как Бастрыкин стал главой Следственного комитета, он превратился в самый мощный карающий орган страны, гораздо более сильный, чем прокуратура или МВД. Ведь Бастрыкин ещё и личный друг Путина. Ни один чиновник, какой бы высокий ранг он ни занимал, не посмеет выгнать следователя из своей приёмной. Себе дороже. Он хотя бы нас примет и назначит. У меня появится шанс рассказать ему правду об этом тордва. Он знает его много лет. И если поставил на такую должность, значит, его вполне устраивает обессолом Константинович. Ты ломишься в открытые ворота. Всё ещё пытался отговорить Дурнго от его задеи Эдгар. Я не люблю сдаваться, пояснил эксперт. И не забывай, что вечером мы ещё встречаемся в Инсека. Нужно рассказать Тригубову и всем остальным, что произошло. Про Басманова тоже будешь говорить, только в общих чертах и только то, что можно сказать. Вечером в служебном кабинете Вадима Олеговича Тригубова собрались члены его семьи. Пришёл Лазарь Маркович Каплан, который уселся у окна. Ирина Савельевна весь день плохо себя чувствовала, но объявила, что обязательно поедет на эту встречу. Она приехала и села на диван. Рядом устроилась Люба. Затем появился Алексей со своей молодой супругой, пришла Полина Прокофьевна. Чуть позже подъехал Дмитрий Кримей. И, наконец, появился сам Дронго в сопровождении Эдгара Ви Диманиса. Рядом с ними находился и улыбающийся следователь Парфинтьев. Все заметили его счастливое лицо, словно сегодня он получил повышение по службе. Тригубов недовольно посмотрел на следователя, не понимая, зачем его пригласили в кабинет. Но не стал задавать лишних вопросов. Последним вошел Рыженков и устроился у дверей. «Итак, дамы и господа», – начал Дронго. Вы уже знаете, что произошло в вашей компании. Сумма в заявке, которую вы подавали, оказалась больше, чем в заявке, поданной компанией Орфей. Разница составила только 2000 долларов. И в результате Инсеко проиграла тендер, уступив его Орфею. Однако сумму поменяли в последний момент. И это сделал сам президент компании вместе с господином Тригубовым, а конверт запечатала присутствующая здесь Полина Прокофьевна. Вечером, проводив президента компании на самолёт, отправлявшийся в Америку, господин Тригубов приехал на дачу и, встретившись там с господином Капланом, сообщил ему окончательные цифры. И ещё он нарушил негласную договорённость, сообщив об этом своему сыну. Тригубов взглянул на Алексея и нахмурился, но не стал ничего опровергать. Сумма заявки стала известна конкурентам, и они успев оформить свою заявку, выиграли тендер, сообщил Дронга. И вот тогда господин Тригубов, справедливо понявший, что таких случайностей не бывает, попросил нас вместе с моим напарником уточнить, кто виноват в утечке информации. Он вспомнил, что эти цифры назывались у них в служебных кабинетах и на его даче. Именно поэтому он попросил начальника службы безопасности господина Челмаева проверить все эти помещения. Но проверка ничего не дала. Видима несусмехнулся. Дронго не захотел раскрывать все подробности дела: приезд Басманова, установку подслушивающего устройства, найденный Богдановым аппарат и поведение Челмаева. Однако было понятно, что информацию успели сдать конкурентам, продолжал эксперт Более того, нам стало известно, что были попытки проникновения на дачу Тригубовых посторонними лицами. Это невозможно, вставил Вадим Олегович. У нас надёжная охрана, повсюду стоят камеры. Господин Челмаев обратил внимание на частые поездки в Тулу супруги господина Тригубова, пояснил Дронга. И он даже расспросил водителя о том, куда и зачем они ездят. Узнав, что госпожа Тригубова была на вечере, посвящённом юбилею окончания института, откуда ушла вся в слезах, Челмаев отправился туда и легко узнал, что Арина Савельевна училась в педагогическом вузе, где была замужем за известным спортсменом Прохором Басмановым. Тригубов нахмурился. Этот эпизод жизни его супруги не стоило рассказывать при детях и посторонних людях. Ему вообще не нравилось, когда вспоминали о том, что его супруга была дважды замужем. Он не возражал, когда вспоминали о его двух брачных союзах. Люба взяла руку матери, которая, слушая эксперта, побледнела от волнения. Приехавший в Тулу некий господин предложил Басманову большую сумму денег с условием, что он навестит семью Тригубовых и сумеет установить свой жучок на их даче, пояснил Дронга. Вадим Олегович, уже не скрывая своего недовольства, громко кашлянул. Но эксперт, не обращая внимания на недовольное лицо хозяина кабинета, продолжал. Конечно, госпожа Тригубова никогда бы его не приняла, но Басманову сделали такое предложение. Однако он был человеком чести и отказался совершить столь низкий поступок, несмотря на то, что испытывал недостаток в денежных средствах. Прохор Басманов остался верен своим принципам. Он не пошёл на компромисс со своей совестью и несколько дней назад бросился под поезд. Какая трагедия, всплеснула руками Полина Прокофьевна. Люба крепко сжала руку матери. Он, наверное, тебя безумно любил, прошептала она. Мать, не выдержав напряжённости момента, снова заплакала. Тригубов покачал головой. Просто индийский сериал, сказал он недовольно. Может, вы наконец скажете, кто виновен в этих трагедиях? Так погиб господин Басманов. Вдохновенно продолжал олагать Дронга. Но цифры нужно было обязательно узнать. И тогда жучок спрятали в кабинете Рахимова, чтобы узнать всю информацию об окончательной сумме, проставленной в заявке. Туда никто не мог войти, перебил эксперт Отригубов. Это было просто невозможно. Никто, кроме Чылмаева, возразил Дронга. Именно он установил там жучок, затем сумел незаметно его снять. Но он понимал, что начнутся поиски возможного предателя. И тогда он разработал операцию по дискредитации одного из сотрудников вашей компании. Для этой цели он сделал дубликат и ключей от квартиры Полины Прокофьевны и проникнув в её дом в отсутствие хозяйки, подложил туда этот аппарат. Чилмаева уже нет в живых, и вы можете придумать всё что угодно. окончательно разозлился Тригубов. У вас нет никаких фактов, подтверждающих, что это было именно так. Есть, сказал Дронга. Вот дубликат ключей, которые принёс следователь. Они были найдены в кармане погибшего Челмаева, а вот настоящие ключи. Можете сами сравнить. И наконец, сегодня утром по моей просьбе Господин Кремей отправил своих специалистов в квартиру Полины Прокофьевны. Они всё осмотрели и нашли этот жучок, спрятанный в её билиевом шкафу. Она сама присутствовала в момент его обнаружения. Он положил небольшое устройство на стол. Каплан покачал головой. "Молодцы", сказал он. "Просто молодцы. Это уже конкретные доказательства". Челмаев продумал всю операцию до мельчайших подробностей, продолжал дронга Ну, его погубила жадность. Он потребовал 1 миллион долларов за свои услуги. И когда попытался получить эти деньги, его просто убили. Но убийцы совершили глупость. Они украли эти деньги, а своим большим бусом сообщили о том, что миллион был выплачен Челмаеву. Этого им не простили. Доказательства его убийства у вас тоже имеются, поинтересовался Лазарь Маркович. Имеются, ответил вместо Друнга следователь Парфентьев. Мы арестовали виновного ещё 2 часа назад.